Глава тридцать девятая Участники тендера приехали в Калькуару практически одновременно. У ворот даже случилась небольшая потасовка за право первым въехать в замок. Но караул не дремал. Старший орк разнял спорщиков, гнома и тролля, вцепившихся в друг друга. Выдал каждому по воспитательному подзатыльнику и разогнал по каретам. «Ты первый, ты второй, ты третий!» Палец орка указал порядок въезда. А почему он первый? Я старший и шальный дней. Ещё слово, и пойдёте в жамок пешком, или останетесь снаружи. Все сразу успокоились, двери карет захлопнулись и экипажи въехали в ворота. Только при входе во дворец возникла некоторая заминка. Гном в качестве мести наступил на ногу гоблину, а тот в долгу не остался. Только громкое покашливание Урубуки, вышедшего встретить гостей, остановило очередную попытку завязать скандал. Да уж, как бы они ни на стройке не начали выяснять отношения, только драк на мастерках и лопатах мне не хватало. Красевшимся вокруг стал боссом строителям я вышел в парадном мундире и с костяной короной на голове. пусть вспомнят, у кого они в дворце и скажут спасибо, что я им не голову отрублю, а всего лишь поменяю условия тендера. Да, не совсем честно согласен. Но, во-первых, они явно жульничали с ценами. Во-вторых, устроили за моей спиной картельный сговор. Завышенные цены нашёл мумий, а про сговор я узнал из неожиданного источника. Вчера поздно вечером в замок приехал Лев Банифатьевич. Старый гоблин, утомлённый после скачки на Сороне, заявил мне вялым голосом. Он привёз важные сведения, но взамен хочет денег. Много. Поторговавшись час, мы сумели договориться. И Зелёный Хитрёга рассказал, что свои предложения участники согласовали между собой и договорились, кто кого наймёт на суп подряд. А вот фиг им всем. Судари! Я обвёл их взглядом. Всё плохо. Они заёрзали на стульях. Что такое? Вам не понравилось? Мы можем исправить и над скидкой подумаем. Вы главный объявите победителя. Да-да, мы ждём, ждём. Ай, кушать не можем, так ждём. Я сдвинул брови. Строительная мафия притихла. Ни одно из предложений полностью не соответствует нашим требованиям. Что тут началось? Вы сами виноваты, надо было чётче формулировать, слишком мало времени. Вах, нету уж выбирайте из того, что есть. Мы требуем, не имеете права отменять, жаловаться на вас будем, в суд подадим. Кто оплатит проектные работы? Пока они кричали, я сунул в уши затычки, взял чашечку с кофеем и не спеша выпил. «Пусть орут, держать в себе эмоции вредно, а там, глядишь, успокоятся, и мы договоримся». Когда рты у дорогих гостей перестали открываться, а лица стали не такими красными, я вынул затычки. «Дедушка, как знаток обычаев и законов, подскажи, что полагается за крик на чёрного владыку?» Строители побледнели. «Точно не помню!» Муми злобно ухмыльнулся. Та лика лесования, та ли, ли отрубания всего выступающего. "Вай!" покачал головой один из троллей. "Обычаи надо соблюдать". На него зашикали. "Владыка", попытался заговорить один из гномов, но я остановил его, подняв ладонь. "Я надеюсь, что это был последний раз, когда вы забылись. А теперь к делу". Мы разделим работы между вами. Каждый получит заказ минимум на один объект по той цене, что вы указали в документации. Мы так не договаривались. Влады, нельзя делить. Мы делали предложение целиком, никогда. Они шумели, но очень тихо, почти шёпотом. Так, я хлопнул ладонью по столу. Кто не согласен, может прямо сейчас встать и выйти. Прошу, дверь там. Тролли начали подниматься, шумно двигая кресло. Дёрнулся один тёмный и половина делегации гномов. Прошу вас, один из коротышек хотел помочь встать седобородому гному и даже взялся за спинку стула. А я останусь, заявил старый гном. Меня всё устраивает. Тролли засопели, глядя на конкурента. Идите, идите. Замахал тот руками. «Меньше народу, больше заказов!» Медлительные тролли постояли, сердито сопя, но вдруг развернулись и сели на свои места. «Все согласны? Тогда магистр Гебизы сообщит, кто что будет строить, а я вас оставлю, чтобы не смущать». У двери я обернулся. На всякий случай напоминаю, что за обман с ценой и брак в работе положено отрубание. Я специально уточнил в законах Калькуары. Простите, поднял руку тролль. А отрубание чего? Всего. Строительная мафия дружно вздохнула и повернулась к мумии в ожидании лакомых заказов. А я пошёл к себе. Всё и так ясно. Болотные тролли копают канал Гномы строят стены, тёмная ратуша и театр, горные тролли порт. Ну и дома для будущих горожан достанутся всем по чуть-чуть. Так что можно заняться чем-нибудь другим. Под вечер Урубука пригласил меня посетить темницу. Пленные, оскалился орк, очень хотят общаться. Заскочили с повладыки что-то новенькое. Первым я посетил молодого эльфа. Конечно, это по эльфийским меркам он юноша, 200 лет всего, а мне он годится в прапрапрадеды. Но главное это не количество годов, а настрой и боевой дух. А с ним у эльфа было плохо. Владыка, в голосе остроухого пленника слышались плаксивые нотки. Владыка, избавьте меня от ужаса. Я изобразил на лице тысячелетнюю мудрость, степенно уселся на табуретку и добрым голосом врача-психиатра спросил: "Кошмары снятся?" "Да, то есть нет, я не об этом. Подвальные призраки гремят цепями и запугивают". Эльф побледнел. "У вас и такие есть. Чего у меня только нет? Всего не упомнишь?" Сбившийся пленник чуть помолчал, но снова начал просить: Владыка, вы же рыцарь, хоть и тёмный, вам известно, что такое честь. Избавьте меня от унижения и надругательства конкретнее. Я, я прошу, не отдавайте меня на растерзание этому чудовищу, сударе Нихедор. Он вздрогнул и огляделся, будто испугался, что она рядом. Пожалуйста, владыка. Эльф перешёл на шёпот. Я не выдержу больше. Она заставляет меня делать немыслимые вещи. Какие? Вы же знаете. Хочу услышать от тебя. Вдруг мы думаем о разных вещах. Эльф сглотнул, а на огромных золотистых глазах выступили слёзы. Она заставляет меня делать ужасные. Конкретнее, не размазывай. Вчера она заставила мыть полы в камере тряпкой, руками. Лицо эльфа передёрнуло судорога. Сегодня она дала мне зубную щётку и сказала оттирать тазик грязный. Эльф спрятал лицо в ладонях и всхлипнул. Я потом, как древнего рода, в руках держал только благородный меч и перо. Никогда не осквернял себя низкими занятиями. Я не могу это делать. Не хочешь не делай. Он посмотрел на меня красными глазами. она меня убьёт или что похоже сделает владыка нисчастный эльф протянул ко мне сложенные руки помилуйте избавьте вы рыцарь король вы можете понять что я не могу выносить такие муки прошу но-но «Ну -ну я похлопал его по плечу не надо так расстраиваться я бы мог перевести тебя в отдельную камеру дать возможность спокойно дождаться выкупа Но ведь ты мне враг. Вот если бы ты был мне другом, тогда другое дело. Владыка он схватил мою ладонь. Я буду вашим другом. Серьёзно? Эльф часто закивал. И останешься им, когда выйдешь на свободу. Обещаю. Ты ведь знаешь, как поступают друзья. Помогают советами, делятся новостями и маленькими секретами. Он непонимающе хлопал глазами. Например, я отечески улыбнулся и пояснил: "Присылать мне письма с новостями о голодонии, предупреждать, если мне будет грозить опасность, сообщать другие интересные известия. Вы вы хотите, чтобы я шпионил? Ни в коем случае. Шпионы работают за деньги, крадут тайны, делают гадости. А ты всего лишь будешь писать письма своему другу" Иль в колебался, не зная, что выбрать. Или ты уже передумал быть моим другом? Я встал и разочарованно покачал головой. Жаль. Тогда ничем не могу помочь. Но ничего страшного, тебя скоро выкупят. До двери было 3 шага, я успел сделать только 2. Владыка, примите мою дружбу, клянусь предками, буду писать вам искренние письма каждый месяц. обернувшись, я кивнул ему. Верю тебе, дружище. Не беспокойся, теперь всё будет хорошо. Со вторым пленником всё оказалось гораздо проще. Барон сам предложил услуги шпиона. Очень деловой человек, хоть и светлый. Но этому верить на слово я не стал и заставил написать расписку. Он долго кривился, а потом с лёгкостью подписал бумагу. Не надейтесь, что сможете ею меня шантажировать. Моя казна пуста после этой неудачной войны. Зачем? я удивился. Денег у меня своих достаточно. Просто отправлю бумагу Голадону, а уж он сам решит, что делать с предателем. Барон Наигрен пожал плечами. Утешение могу сказать: за важные сведения, полученные вовремя, я щедро отблагодарю. Насколько щедро? Как и положено владыке, деньги за ценный товар я не жалею. Можешь спросить у любого торговца в Кимнаре. В глазах барона мелькнул алчный огонёк. Вот и отлично. Значит, есть шанс получить новости вовремя. А для проверки можно будет сверить донесения обоих шпионов. Выйди из подвала, я вызвал Урубуку. Пленников переведи в VIP-камеры, только не больше трёх звёзд. Кормить в меру, раз в день выводить на прогулку. Хильдур, передай мою благодарность. Орк, понимающий, хмыкнул. Можно. Лучше не надо. Пусть так сидят. А если... Вот это попробуй. Мимо нас, гулка топая, пробежал орк. На его шее сидела дитя тьмы, размахивала наградной вилкой и пищала от восторга. На месте стой! Раз-два! Скомандовал я. Это ещё что такое? Мы в фритцере играем. Дядять мы состроила умильную мордашку, а от Клэр сбежала. Она в библиотеке мне книжку ищет. Зачем орка от дел отвлекаешь? Может, ему в крауле надо стоять. А дяденька сказал, что он мой охранник, если мой пусть играет. Орк виновато потупился. Ладно, играйте, только вилкой не размахивай, а то дяденьке глазик выколишь. А можно? Кыш. Я вздохнул. Так и знал, что личную охрану припашут для каких-то дел. Дитя хоть просто играет, а вот бабушка пристроила своих телохранителей на кухне. Бедняги чистят картошку, месят тесто и моют посуду. Надо будет выписать им премию за непрофильную работу. Владыка! От ворот бежал Ёрик. Владыка, танцуйте вам письмо от Светлых. устраивать пляски я отказался обойдутся а вот урбук отобрал у скелета конверт не позволив мне даже прикоснуться сам разорвал бумагу вытащил письмо понюхал и только тогда отдал мне думаешь могли отравить генерал развел руками от светлых чего можно ожидать я развернул листок каллиграфическим почерком Светлый рыцарь Барбосса, вассал короля Голадона, сообщал, что выкуп собран и почти доставлен. Мне предлагалось дождаться посредника и произвести обмен золота на пленных. Чудненько. Пришлось пересказать письмо Урубуке. Мне привезти светлых шлешапавала? Пусть работают. Дождёмся этого таинственного посредника и решим по обстановке. Урубука согласился. Он каждый день ездил и наблюдал, как светлые рубят деревья. Зрелище доставляло ему неописуемое наслаждение, даже больше, чем выигранные сражения.